— А что тебе до этого? — спросил Андрей, любопытно взглянув на него. — А вот Сашенька говорит, — лицо зеркало души, — медленно выговорил Николай. — И неверно! — воскликнул Хохол. — У нее нос крючком, скулы ножницами, а душа как звезда. Весочеков...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 Он снова сумрачный, глухо заметил. — Долго все это, долго. Скорее надо. Мать посмотрел на него, и в ее груди тихо пошевелилось враждебное чувство к этому человеку. — Жизнь не лошадь, ее кнутом не побьешь, — сказал Андрей. Весовщиков упрямо тряхнул головой. Долго...